Глава восемнадцатая. Герман Лежнев, не кормящий отец. Вопли Кусто ворвались в сон так органично, что Герман не сразу проснулся. Снилось что-то тревожное, опять они убегали от чего-то страшного и неизвестного, и крики о том, что оно вылупляется, хорошо укладывались в сюжет сновидения. «Чего?» — переспросил Герман с трудом, разлепляя глаза. На плече уютно посапывала Тиана, даже не думая просыпаться. «Яйцо вылупляется», — повторил тихоход. «Герман, Тиана, ну что же вы спите? Тут такое, такое!» Ликс от восторга не мог говорить. «Ладно, хорош!» Лежнев понизил голос до шепота и осторожно выбрался из объятий девушки. — Не кричи, видишь, совсем устала девчонка. — Хорошо. Кусто тоже снизил голос до едва слышного шепота, дождался, когда Герман выйдет из каюты, и уже в полный голос продолжил. — Герман, а Тиана потом не обидится, что мы ее не разбудили. Это же такое событие. Мы все этого так долго ждали. — Ох, дружище! — подумал Лежнев. — Этого прежде всего ждал ты сам. Лишь бы обошлось. Он уже окончательно проснулся и теперь изо всех сил спешил в трюм. — Ничего, ты потом ей запись покажешь. Пообещал парень. — Герман, зачем ты берешь оружие? — недовольно спросил тихоход, наблюдая, как приятель вооружается. Против скафандра он ничего не имел к слову. «На всякий случай отрезал парень. Мало ли кто там вылупится. Вдруг он не будет испытывать благодарность к тем, кто увез его из гнезда». «Но там же не было никакого гнезда. Все взорвалось. Ты что, не помнишь?» «Я-то помню», — ответил Герман спеша к трюму. «А вот помнит ли он, у меня большие сомнения». «Как там охотник?» «Говорит, что нас сейчас всех сожрут!» — вздохнул тихоход. «Почему вы все время ждете плохого?» Герман даже хихикнул от неожиданности. Как-то не ожидал такого вопроса от Кусто. «Хорошо быть оптимистом», — улыбнулся парень. «Вроде ж столько времени уже путешествуем». Лежнев заглядывал в трюм осторожно, опасаясь увидеть там нечто ужасное, но яйцо пока еще оставалось яйцом, только как-то странно пульсировало. Герман мог бы поклясться, что его размеры не меняются в процессе этой пульсации, оно не светится и вообще никак не меняет своих параметров. Тем не менее, глядя на кристалл, было совершенно очевидно. Пульсирует, как будто пытается раскрыться, но пока не получается. Однако каждая новая попытка по чуть-чуть приближает его к закономерному финалу. — И давно оно так? — Я сразу начал вас с тяной будить, как только началось. Только вы долго не просыпались. Получается, полчаса примерно. — Это он нас, получается, минут десять будил, подсчитал Лежнев. — Да уж, укатались и в крутые горки. Подходить к кристаллу не хотелось. Не то, чтобы это казалось опасным. Просто он откуда-то знал, какое бы то ни было вмешательство сейчас будет лишним. Герман настроился на долгое ожидание, уселся в заботливо выращенный тихокодом пуфик и даже пожалел, что не прихватил что-нибудь перекусить. Оказалось, зря жалел. Доступная только в ощущениях пульсация, все ускорялась. В какой-то момент Герману непреодолимо захотелось отвернуться, в глазах зачесалось. Парень смахнул набежавшие слезы, а когда зрение прояснилось, никакого яйца уже не было. — Да, ура! — закричал Кустони в силах сдержать восторга. — Я же говорил, что это дракон! Посреди трюма. По колено в крошеве из остатков скорлупы разворачивался и расправлял крылья. Сверкающий кристальный дракон. Он неуверенно встал на лапы, слегка покачнулся, будто бы встряхнулся. Сделал пару шагов, выйдя из остатков скорлупы, поднял крупную голову, распахнул пасть и зарычал. Рев выражал самые разные эмоции. Восторг, радость, удовольствие, ярость, горе. Лежнев даже не успел удивиться, насколько четко все это читается, потому что рык... Прервался. Дракон хищно наклонился к полу и вцепился в него зубами. — Ай! — взвизгнул Кусто, от которого только что оторвали приличный кусок. — Ох, ты чего делаешь? — Да он тебя жрет! — крикнул Герман и рванул к дракону, замахиваясь мечом. Потом, когда Кусто прокручивал запись, Лежнев не мог не признать. Вот в этот момент он выглядел... По-настоящему эпично. Рыцарь в футуристическом скафандре с вибромечом бежит навстречу кристальному дракону, в зубах у которого кусок плоти тихохода. На лице ярость и решительность, мышцы так и играют. Ударить Герман не успел. Дракон плавным, но очень быстрым движением развернулся к нему, аккуратно пришел лапой, Ощущение было такое, как будто на грудь бетонную плиту положили, и откусил рыцарю левую руку, которой он пытался заслониться. Скафандр этому никак не помешал, как будто Герман был одет не в самую лучшую защиту, какую только можно было представить, а в бумажную бутафорию. Боль была адская, Кусто закричал, как будто это ему отгрызли что-то важное, и попытался раздавить агрессора, не задев Лежнева. Ни то, ни другое не удалось. Дракон ловко подвинул к себе уже почти отброшенное движениями тихохода тела парня, а на попытке его раздавить даже внимания не обратил. Герман смотрел, как дракон приблизил к нему сверкающую морду. Время, как всегда, в критической ситуации растянулось чуть не до бесконечности. Правая рука все еще сжимала меч, однако парень сомневался, что сможет навредить агрессору хоть как-нибудь. А он значительно меньше, чем было яйцо. Мысль пришла в голову очень вовремя. Лежнев это сам понимал, вместе с со осознанием, что он вообще ничего не может сделать. Пришло спокойствие. Даже боль в обрубке отодвинулась и стала почти неощутимой. Время шло, секунда за секундой. Даже с учетом эффекта от адреналинового всплеска его как-то слишком долго не едят. Парень уже прекратил вырываться. Все равно бесполезно. Было очень печально, что его история закончится вот так. А еще было очень страшно за Кусто и Тиану. Но сейчас парень четко понимал, с этим бороться не получается. Когти, прижавшие его лапы, сомкнулись на груди и как-то даже аккуратно поднесли парня к морде. Лишнев смотрелся в глаза дракона. Красивые, черные, как космос, и где-то в глубине также сверкают разноцветные искорки. Будто в звездное небо смотришь. Глубокое, черное, невыносимо прекрасное. Даже дурацкий вопрос, почему его до сих пор не едят, перестал беспокоить. Еще через мгновение Герман вдруг перестал видеть глаза дракона Точка зрения как будто сменилась, и он увидел себя. Существо, лежащее в его большой и очень красивой лапе. Маленькое, хрупкое и не очень красивое, но близкое и родное. Бесконечно слабое. Это существо, которое помогло ему прийти в жизнь. Отец, может быть. А вокруг было другое существо, которое его вырастило, согрело, внутри которого было так тепло и спокойно вызревать и расти мать. Этим существам сейчас больно и очень-очень страшно. Чего они боятся? Ведь это было необходимо для знакомства. Для того, чтобы у него внутри всегда была их частица, которая позволит ему найти их где бы то ни было, в любом уголке любой вселенной. А еще к ним сейчас спешит еще одно двуногое создание, больше похожее на первое, которое отец. Оно тоже очень нужное, но строгое. Старшая сестра, он обязательно должен откусить от нее кусочек, потому что о сестре тоже необходимо заботиться, и он это сделает. Дракон, не выпуская из рук отца, пошел навстречу сестре. Она уже как раз бежала навстречу, спешила спасти отца. Смешная, хотя она ведь просто не понимает, наверное. Сестра зачем-то наставила на него какую-то палку, из которой что-то летело. Дракон не обратил на это внимания. Очень быстро, даже несмотря на то, что на трех ногах одна все еще была занята отцом. Подбежал к ней и аккуратно откусил кусочек, после чего тоже поднес к себе и постарался показать, что беспокоиться не о чем. Жаль, что завладеть вниманием большой матери не так просто. — Велики не только ее размеры в этом трехмерном пространстве, но и сознание. Легким усилием воли он исправил все повреждения, которые пришлось нанести трем родным существам. Оставалось еще одно, очень старое, очень ворчливое и совершенно бесплотное. Кто-то поступил с ним нехорошо, лишив физического носителя. Да так неправильно, что теперь ему будет сложно как-нибудь помочь. Но он придумает со временем, ведь бросать деда будет неправильно. Дракон к нему уже привык и не хочет, чтобы тот попал в беду. Дракон отпустил сознание своих близких и аккуратно положил тела. Герман лежал на спине, глядя в потолок. — Кусто, ты в курсе, что тебя записали в мамочки? — спросил парень, вопящего от ужаса тихохода. Услышав вопрос, тот резко замолчал. И пока не пришел в себя, Лежнев поспешил продолжить. «А меня в папочке. «Получается, я должен на тебе жениться». «Герман, что ты говоришь?» — жалобно спросил Ликс. «Ты что, сошел с ума?» «Не сошел», — добавила лежащая рядом Тиана. «А я, получается, его сестра, то есть ваша с Германом дочь». «Попробуй выбросить их всех в космос. Срочно! А то тоже заразишься!» — закричал охотник, используя свои динамики. Герман ему недавно встроил по настоятельной просьбе эскира. Очень уж он хотел иметь возможность говорить самостоятельно, без посредничества гигантского куска глупой плоти, как он выразился. Герман поднял левую руку, внимательно осмотрел и даже ощупал. Перчатки нет, скафандр теперь долго будет восстанавливаться. А вот с рукой все в порядке. Пальцы двигаются, осязание нормальное, ничего не болит. Цвет откушенной части совпадает с сохранившейся. И даже не успевший зажить шрамик от царапины, который он получил, пока прокладывал нити перемещалки, никуда не делся. — Герман, я не хочу на тебе жениться! — растерянно ответил Кусто после небольшой паузы. Реплику из кина он проигнорировал. — Замуж выходить, — поправил парень. — Ты мама, поэтому ты будешь выходить замуж. — Я не хочу замуж! — еще более растерянно сказал тихоход. — Герман, хватит пугать мне Ликса! — строго сказала Тиана. — Успокойся, Кусто, он просто шутит. Дракон как раз закончил любоваться делом зубов и лап своих и вдруг свернулся калачиком. Кусто еще пытался что-то спрашивать у Германа и Тианы, которые явно еще не совсем пришли в себя. Но потом вдруг замолчал на несколько секунд и крайне удивленно прокомментировал объяснение дракона. — Вот это да! — А давайте дадим ему имя. Я ему объяснил, что такое имена, и ему очень понравилось. — А ты прямо можешь ему что-то объяснить? — удивился Герман. — Просто я, если честно, вообще потерялся. Там, когда он меня в свою голову втянул, моих мыслей вообще не было. — Он просто маленький, — объяснил Кусто и не умеется измерять свои силы. И не обижайся, Герман, но у вас сознания маленькие, вам придется долго учиться, чтобы с ним нормально разговаривать. «Вечно меня все дураком кличут», — меланхолично сказал Герман. «То представители внеземных цивилизаций, то чокнутый искин, то космическая тихоходка, то сама вечность, а теперь вот дракон из другой вселенной с божественными возможностями». Стоило становиться космическим странником, чтобы все время слышать, что ты идиот. Парень решил, что разлеживаться не время, и неохотно принял вертикальное положение. Дракон уже вернулся в трюм, и теперь рассеянно перебирал лапами кристальное крошево, оставшееся от скорлупы. — Я не сказал, что ты глупый, — возмутился Кусто. Я сказал, что у вас с Тианой маленькие сознания. Нет, он, конечно, будет умнее, чем мы все вместе взятые. Но пока еще он маленький и глупый. Просто у него очень мощный разум. — Давай подождем пока с именем, — попросила Тиана. — Мне сейчас больше интересно, чем его нужно кормить. — Он не знает, — вздохнул тихоход. Но наша плоть ему для этого не подходит. Не пугайся. Он нас укусил, потому что хочет защищать. А что ему нужно есть, он не знает. Точнее, не может объяснить. Я это первым делом спросил, как только понял, что он вам не хотел навредить. Он показал что-то, но я даже не понял. Я такого никогда не видел. Или он не смог показать, достаточно понятно для меня. Герман помог подняться Тиане. Девушка все еще была бледна, руки у нее ощутимо подрагивали. — Я думала, мы все погибнем, — сказала девушка. — Так страшно было. — Ага, я тоже. Методы знакомства у нашего нового близкого родственника, конечно, те еще, — хмыкнул Герман. Парню стало интересно, на чем так сосредоточен дракон. Он так и копался в оставшемся от яйца материале. Причем это не выглядело как рассеянное швыряние. Он будто что-то искал. Хватал какие-то кусочки, подносил к морде, потом разочарованно отбрасывал. — Эй, мешки с мясом и костями! Охотник опять начал злиться. — Почему вы меня опять игнорируете? Что за идиотская привычка ничего не объяснять? Вы сначала пытались с этим сверкающим сражаться, потому что он от вас по куску откусил и ушел. И все, вы совершенно спокойно общаетесь, как будто ничего не произошло, а откушенные куски каким-то образом оказываются на месте. Вы что, хотите, чтобы я обезумел? Я бы вам не советовал. — Безумный искин в теле космического истребителя — это всегда проблема, имейте в виду. — Не сходи с ума, — попросил Герман. — Мы пока сами мало понимаем. Но как только все станет ясно, я тебе все объясню, честно. Просто сам же видишь, ситуация непонятная, но угрозы вроде нет. Сейчас, получив, наконец, возможность в относительно спокойной обстановке разглядеть птенчика, Герман всерьез задумался. Где должно жить такое существо? Крылья есть, лапы, значит, по идее, это должна быть планета, по которой можно ходить и с атмосферой, в которой можно летать. Почему тогда яйца находились в космосе? Или это они их нашли в космосе, а на самом деле кладка была на планете, разрушенная взрывом сверхновой? Интересно, где его настоящие родители? Если он, даже только родившись, знает эти понятия, то должны быть... Дракон вдруг закончил швыряться и удовлетворенно уставился на очередной кусок кристалла. Откуда Герман знал, что именно удовлетворенно, парень ни за что не сказал бы. Но почему-то настроение дракона читалось очень четко. Может, если бы он более чутко прислушивался к собственным ощущениям. Не пришлось бы переживать этот ужас во время процедуры знакомства. «Хотя нет...» «Есть угроза или нет, когда тебе откусывают руку, это страшно», — решил Герман. Он ведь мог меня и беззлобно сожрать, что уж там. Кристалл в лапах у дракона тем временем распался на четыре части. На этом трансформации не закончились. Все четыре осколка потекли, поменяли форму и, в конце концов, превратились в гладкие капельки. Как ледышки, если их подержать в руках. Ни одной острой грани, но прозрачные и как будто светящиеся. Одну льдинку он сразу уронил, и камень впился в кусто. При этом явно без желания Ликса, судя по тому, как он изумленно охнул. Лежнев почему-то не сомневался, что произойдет дальше. И не ошибся. Дракон оказался возле него, приложил к колбу еще одну льдинку, На секунду вместе касание стало очень горячо, но больше неприятных ощущений не было. Как и льдинки. Тоже, видно, впиталась. Тиана подверглась той же процедуре, а последний кристаллик дракон бросил к истребителю. Он исчез еще до того, как коснулся обшивки, и охотник тоже охнул. Удовлетворение от содеянного, которым потянуло от дракона, было настолько явственным, что Лежнев даже не стал пугаться. Явно не во вред эта штука. Дракон посмотрел Герману в глаза. И у парня перед внутренним взором замелькали какие-то картинки. Очень много и очень часто, так что разболелась голова, однако что именно ему пытались показать, он так и не понял. «Кусто, нам явно пытаются что-то объяснить, но мой крохотный разум не в состоянии осознать эту космическую мудрость. Может, у тебя получится?» Нет. Печально вздохнул Тихоход. «Я тоже ничего не понял. Кроме того, что это полезная для нас вещь. И еще он понимает, что такое сарказм. Когда ты сказал про крохотный разум, который не может вместить космическую мудрость, он смеялся, а я не сразу сообразил». Слегка обиженно добавил Ликс. «Герман не стал смеяться, хотя хотелось». Кусто вообще порой понимает все слишком буквально, но тут не совсем его вина. Все же он, Лежнев, думает на русском и говорит на Киннарском, во многом как по-русски. Так что иногда смыслы теряются. А вот дракону, кажется, языки вообще не важны. Он с легкостью читает как настроение, так и мысли. От молчаливого собеседника пришла волна одобрения на последнюю мысль, и Герман печально вздохнул. Количество разумных существ, которые читают в его голове, как в открытой книге, увеличивается не по дням, а по часам. «А я поняла, что он хочет есть», — вдруг сказала Тиана. «Разве вы не чувствуете?» Герман снова попытался услышать дракона, и ему это легко удалось. Никаких оформленных мыслей, к сожалению, но постепенно усиливающийся голод ощущался очень четко. Голод и надежда, что старшие родственники что-нибудь придумают и накормят. «Так, у него есть клыки и зубы острые. Так что в любом случае это должно быть мясо», — предположил Лежнев. «Не обязательно», — тяжело вздохнула разведчица. «Разве ты не видишь, что он вообще не отсюда? Это существо не из нашей вселенной. У нас просто не может таких быть». Я думаю, он просто принял ту форму, в которой ему удобно здесь находиться. А как он выглядит на самом деле, мы не знаем и не увидим. Нужно искать что-то, что ему подходит. Может, какая-то энергия?» Решили попробовать энергию. Голодающему дракону приносили различные элементы питания. Все, какие нашлись у Тианы и были собраны Германом за время путешествий. Не помогло. Ничего из найденного дракона не заинтересовало. «Может, ему в чистом виде надо? Ну, без оболочек костер, что ли, развести?» «Развели костер, дурное дело нехитрое». Дракон задумчиво сунул морду в огонь, немного погрелся, но потом печально отвернулся. «Близко, но не то». «Если близко, то давайте попробуем к звезде подлететь», — предложила Тиана. Герман заметил, что девушка ближе всех восприняла проблему дракона и теперь гадал, почему. Нет, он тоже переживал. Нехорошо, что животина голодает. Просто пока, судя по всему, время у них есть. Дракон помирать не собирается. А сколько у нас времени, задумался парень? Ответ пришел тут же, правда, до конца его лежнёв так и не понял. Сколько еще зверь продержится без еды, было решительно непонятно, но от голода он не умрет просто впадет в спячку. Вот только вывести его из этой спячки будет непросто. Если сейчас он хоть как-то может направлять своих кормильцев, то заснув подсказать, подходит ему эта пища или нет, не сможет точно. Да, давайте к звезде какой-нибудь. Герман тоже заторопился. Почему-то ему совершенно не хотелось, чтобы дракон впадал в спячку. И, кстати, где мы хоть находимся? Как-то перестал отслеживать, а ведь нас вроде бы куда-то несло, пусть и не очень быстро. — Мы все еще в туманности, — объяснил тихоход. — Как раз приближаемся к какому-то желтому карлику. — Давайте выскочим из потока ненадолго. Система выглядит необитаемой. — Выглядит или действительно необитаемая, — нахмурилась Тиана. — Не знаю, — вздохнул тихоход. Про планету древних мы тоже думали, что она необитаемая. А видишь, как получилось. — Ладно, давайте сделаем остановку. — кивнула девушка. Герман с трудом представлял себе эту попытку накормить дракона звездой. У тихохода-то, понятно, никаких сложностей, он огнеупорный. Проблема в том, что огнеупорный он только снаружи. То есть нельзя просто залететь внутрь короны и открыть трюм иначе в результате получится выгоревшая изнутри тушка тихохода. «Слушай, Дракоша, а ты умеешь перемещаться в космосе?» — спросил Герман и тут же осознал ответ. «Да, умеет». «И еще имя Дракоша дракону не нравится». «Да, надо бы тебе, правда, имя придумать, а то неудобно. У кого-нибудь есть идеи?» «Придумай сам», — отмахнулась Тиана. «Мне кажется, это сейчас наименьшая из наших проблем. Тут существо голодает, а ты про какие-то имена. Герман, он же совсем маленький, только вылупился. Ты разве не знаешь, что в первые часы жизни нужно много есть? А вдруг он не сможет правильно развиться?» М «Да, с этой стороны я как-то о проблеме не думал». «Обескураженно!» — ответил парень. Реакция Тианы была решительно непонятна, потому что на стадии яйца она такого беспокойства за дракона не проявляла. «Правда. Придумай ты, Герман», — добавил Кусто. «Ты отлично придумываешь имена». Герман задумчиво уставился на дракона. Дракон посмотрел на него в ответ. «Большой. Красивый. Яркий». «Да уж, без беззубиком тебя не назовешь!» Вслух начал размышлять парень. «Йормунгандами?» «Пусть викинги своих драконов зовут!» «Как по мне, ты на светлячка похож!» Откуда у него всплыла эта ассоциация, Герман понятия не имел. Но в голове почему-то, при виде дракона, часто всплывало именно это слово. Может, потому что светлячки в детстве у меня вызывали такое же восторг и удивление, когда я их видел, — подумал Лежнев, — и понял, что имя дракону нравится. Он сказал, что ему нравятся твои чувства, когда ты назвал это имя, — пояснил Кусто, — так что теперь он светлячок. Пока Герман придумывал имя, Кусто, оказывается, уже подобрался почти к самой звезде. К счастью, система действительно оказалась необитаемой. Ни на трех планетах, что вокруг нее вращались, ни в пространстве, тихоход ничего и никого не нашел. Обычная система. Хотя для этих мест, наоборот, необычная, — подумал Лежнев. Что-то мы в этом тумане только и делаем, что натыкаемся на обитаемые системы. И пока, ей-богу, радости от этого никакой. Наблюдать за попыткой светлячка полакомиться звездной короной удобнее всего было из слияния. Герман не стал отказывать себе в удовольствии. Космос привычно расцветился красками, слегка приглушенными из-за вездесущего тумана. Они были совсем близко от звезды. Лежнев думал, что почувствует жар или его будет слепить ее лучи. Но ничего подобного не произошло. Пылающий шар, закрывающий половину обзора, воспринимался как нечто теплое и ласковое. Было приятно немного погреть бока в его лучах. Вот от него отделилась сверкающая точка светлячка. Дракон двигался очень быстро. Полмиллиона километров, отделяющие его от звезды, малыш преодолел за какие-то несколько секунд и решительно окунулся в языки пламени. Герману стало очень интересно, на что же он ими опирается. Воздуха ведь нет. Тем не менее, каждый новый взмах позволял изменить направление или скорость, так что как-то он с окружающим все-таки взаимодействовал. В слиянии Герман чувствовал надежду тихохода и Тианы, что купание в звезде поможет светличку насытиться. Он и сам надеялся, потому что идея, как помочь новорожденному, оставалась только одна, и она ему откровенно не нравилась. Дракон немного поплавал среди портуберанцев, а потом вернулся назад к тихоходу. «Приятно, но это не еда», — услышал Лежнев печальную мысль и вышел из слияния. «Герман, ты что-то придумал, и тебе это не нравится». Тиана тоже не стала задерживаться и теперь горела желанием поскорее выяснить, о чем так переживал напарник. «Да это очевидно на самом деле», — вздохнул Герман. Когда за нами гнались из-за перемещалки, как думаете, это кто был? Ты думаешь, это были его родные? Тут же схватила суть Тяна. А кто еще? И понятно, почему от них такой яростью несло. Кому понравится, если твое потомство умерщвляют и используют для быстрого перемещения? Так что надо нам снова этой штукой воспользоваться. Думаю, за светлячком тогда сразу придут и накормят. Только выживем ли мы после этого? Большой вопрос.